Там оказалось очень тесно, повернуться можно было только с трудом. Мигали бесчисленные огоньки, и после огромных мрачных подземных залов и звездного, но темного ночного неба было очень светло. В нее вонзили еще иглу и сказали, что надо лечь в кресло, у которого была откинута спинка, и сказали, что ее привяжут к нему и голову, и руки, и ноги. «Не хочу». Твердо ответила она. Но четверо дема, которым предстояло сопровождать ее, дали себя привязать, и тогда она позволила сделать с собой тоже. Потом те, кто их привязывал, ушли. Что-то заревело, и наступила тишина. Невидимая плита чудовищной тяжести легла с земли на грудь. Потом тяжесть исчезла, исчезли звуки, исчезла. — Все. — Я умерла? — спросила Семли. — О, нет, властительница! — услышала она в ответ, и голос, который произнес эти слова, ей не понравился. Открыв глаза, она увидела над собой белое лицо, растянутые толстые губы, глаза как два камешка. Оказалось, что она уже свободна от уз и, обнаружив это, земля вскочила со своего места. Она была невесома, бестелесна, комочек страха, носимый ветром. «Мы не сделаем себе ничего плохого», — произнес сумрачный голос. «Или голоса. Дай нам только дотронуться до себя, властительница. Позволь нам потрогать твои волосы». Круглая повозка, в которой они находились, слегка дрожала. За единственным ее окном была ночь без звезд, или туман, или ничто. «Одну долгую ночь», — сказали ей, — «очень долгую». Она сидела не шевелясь, а их тяжелые серые руки дотрагивались до ее волос. Потом они стали дотрагиваться до ее ладоней, ступни, локтей, и вдруг кто-то из них дотронулся до ее шеи. Тогда она поднялась, сжав зубы, и они попятились. — Ведь тебе не было больно, властительница, — сказали они. Она кивнула. Потом они почтительно попросили ее снова лечь в кресло, и оно само сковало ее руки и ноги. И не потеряя она сознание, она разрыдалась бы, увидев, как в окно ударил золотой свет. «Ну, — сказал Раканон, — теперь мы хоть знаем, кто она такая. Вот если бы еще узнать, что она такое, — пробормотал куратор, — так значит, если верить этим троглодитам, ей нужно что-то, что находится здесь». У нас в музее, пожалуйста, не называй их троглодитами, укоризненно сказал Раканнон. Как рафажист, то есть этнолог, изучающий разумные формы жизни, он возражал против употребления таких слов. Да, они не красавцы, но они союзники, и у них статус С. Но почему, хотела бы я знать, комиссия решила развивать именно их, не установив при этом даже контакта со всеми РФЖ на планете. Готов поспорить, что исследовательский отряд был с Центавра. Центаврийцы всегда предпочитают тех, кто не спит ночью или живет под землей. Я, наверное, поддержал бы вид-2, тот, которому принадлежит она. Похоже, что троглодиты ее побаиваются. А ты нет? Кето снова посмотрел на высокую женщину, потом покраснел душей и смущенно рассмеялся. «Да, немножко. За восемнадцать лет, что я живу здесь, на Новой Южной Джорджии, мне никогда не приходилось видеть такого красивого инопланетного типа. Я вообще нигде не встречал такой красивой женщины. Она как богиня. Кето...» Куратор музея отличался застенчивостью, слова, подобные вышесказанным, были необычны в его устах, поэтому краска, сперва разлившаяся на лице, поднялась теперь до самой макушки его лысой головы. Но Раканнон задумчиво кивнул, он был с ним согласен. «Как жаль, что мы не можем поговорить с ней без помощи этих Траглагдема, снова заговорил Кито. Но тут уж ничего не поделаешь».